Арт Андерсен, тонкая ядовитая усмешка тронула ее губы. Конечно, конечно, мне о вас говорили. А, вы тот самый шантажист, и как вы здесь оказались, это тебя не касается, крошка. Давай сядем и немного поговорим. Она пожала плечами, но все же присела на Кайсофы. Заложив ногу за ногу, откинувшись назад, она стала похожей на свернувшуюся кобру. Я не спускал с нее револьвера. Ну и как ты себя чувствуешь после убийства сестры? Этой дурочки? А что ей жалеть? Она была полным ничтожеством. Альдо согласился с этой заменой, я нужна нашим товарищам по борьбе, а она... Я полагаю, вы уже взломали замки и взяли чековую книжку? Да, взял, конечно. А всю твою амуницию спрятал на крыше? Хорошо. Не будем терять времени. Сколько вы хотите? Я достал из кармана чековую книжку и помахал перед ее носом. Я хочу миллион, а остальное останется тебе. Сделаем так. Я заполню четыре чека по 250 тысяч долларов каждый. Когда деньги поступят в мой банк на мой счет, я верну тебе книжку и помогу выбраться отсюда. У тебя же есть яхта, бэби. Я найду рулевого и темной ночью переправлю тебя на Кубу. Ну, как тебе идея? Хорошо. Я согласна. «Ну, а если ты исчезнешь, получив деньги?» «Умница, умница!» Улыбнулся я. «Тебе ничего не остается, как полностью доверять мне!» Она покачала головой. «У меня есть другая идея. Возьми четыре чека, и заполни их, а остальные верни мне. Я побуду здесь неделю, а ты за это время получишь свою долю». «Согласен?» «Я так размечтался о миллионе, что притупил бдительность». «Согласен», — сказал я, совершая роковую ошибку, расслабившись. Я положил револьвер на ручку кресла и начал отсчитывать четыре чека, на секунду потеряв ее из виду вторая роковая ошибка. В этот момент она сделала едва заметное движение, я выронил книжку и схватил револьвер. Увы, слишком поздно. В ее руке блеснул револьвер, и мгновенно последовал выстрел. Должно быть, револьвер был у нее спрятан в углу дивана. Меня ударило в грудь, я увидел вспышку, заем все куда-то провалилось, и на меня навалилась темнота. Неделю ко мне никого не впускали. Я лежал в больнице, жалея и проклиная себя за глупость. Время от времени заходил хирург и поздравлял меня с удачно проведенной операцией. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. Первым посетителем был Лу Колдвелл. Придвинув стул и сев, он спросил. «Ты счастливо делался, Барт. Как это случилось?» Я поставил на пол ее чемодан. И когда уходила, она выхватила револьвер и выстрелила. А зачем она это сделала? Спросил лучше у нее, а не у меня. Когда послышался выстрел, в номер вбежал отельный детектив, чтобы узнать, что случилось. Она застрелила его. Спустившись в лифте, она выбежала на улицу с чемоданом в одной руке и револьвером в другой. Можешь представить, какой переполох она наделала. Ее засекли люди, сидевшие в проезжавшей мимо патрульной машине. Машина подъехала к ней, она открыла огонь, и они срезали ее тут же на мостовой. Когда к ней подбежали, она была мертва. Какая то фанатичка, пробормотал я. Это была Лючия Паферри. Нэнси Хэмрел погибла на ранчо. Все, подумал я, прощай, мил ⁇